Глава 19. Сон о богине. Рассказ Кирина. Я очнулся в одиночестве, лежа на циновке из тростника. Пещеру, в которой я находился, наполнял сырой звук воды, капающей с камня. Нет, подожди. Я забегаю вперед. Сначала нужно рассказать тебе про сон. Хотя, наверное, это был не сон. С формальной точки зрения я больше не вижу снов с тех пор, как сделали мой гаэш. Мои ночи черные, в них нет ничего с той секунды, как я закрываю глаза, и до тех пор, когда я открываю их утром. Поэтому это не мог быть сон. Однако в промежутке между утоплением и новым пробуждением я испытал нечто похожее на сон. И это точно была не галлюцинация. В моих ушах раздавался рев, ритмичный звук, который наступал и отступал под натиском моего пульса. На мгновение мне показалось, что этот шум и есть биение моего сердца. Я улыбнулся, ведь этот звук доказывал, что мое сердце бьется. Я еще жив. Поверь, осознание того, что ты еще жив, когда должен быть мертв, наслаждение, которое никогда не надоедает. Затем я вспомнил про дракона. Я открыл глаза, выплюнул песок изо рта и огляделся. Я лежал ничком на песке, и волны с грохотом ударялись о скалы и берег вокруг меня. Песок под пальцами был странный, мелкий, черный и блестящий, словно измельченный оникс. Я увидел скалы и плотный белый туман вдали, в море, и яркую зелень джунглей чуть дальше от берега. Джунгли возвышались вдали, ползли по бокам горы, вершину которой закрывали густые облака. Сначала мне показалось, что берег пуст, но затем я изменил свое мнение. Сквозь белую пену прибоя, нагибаясь и разглядывая камни, брела девочка. Ей было лет шесть, не больше. Ее плотные и густые ярко-серебристые локоны поблескивали на солнце. За девочкой по воде тянулся подол маракорской рубашки. «Привет!» Я попытался встать и с удовольствием выяснил, что могу это сделать. На корабле никого похожего на нее я не видел. Она была похожа на человека, ну, то есть в общих чертах. Металлический цвет волос намекал на ее принадлежность к другому народу. Пока я шел к ней, то кое-что заметил. Волны бежали назад, но там, где вода должна была остановиться и снова хлынуть на берег, она продолжала отступление. Весь океан решил, что он хочет оказаться как можно дальше от острова. Увидев лежащие на песке раковины моллюсков и подпрыгивающую сбитую с толку рыбу, девочка заверещала. «Не, тут что-то не так», — пробурчал я. «Что здесь не так?» история об океане. Истории, которые Сурдье рассказывал, когда я был еще маленьким, История о смертельно опасных волнах». «Уходи оттуда!» «Рыбки!» — девочка указала вниз. «Нет, отойди от воды!» Я побежал к ней. Мы были близко, слишком близко к океану. Когда я подхватил ее на руки, вода начала строить стену. Эта стена росла все выше и выше, а я мог лишь смотреть на нее, понимая, что опоздал. Я не успею добежать до безопасного места до того, как на нас обрушится волна. Волна была огромная, черная, Она состояла из самых темных глубинных вод океанической бездны. Волна поднялась так высоко, что закрыла с собой свет. Я закрыл глаза и отвернулся. Я стоял у берега, и, что примечательно, меня не смыло волной, и я не умер. Только не думай, что я не был благодарен. Нет, просто меня это удивило. Я оглянулся и посмотрел на волну. Вода застыла в воздухе. Она стала абсолютно неподвижной. Она не росла и не уменьшалась, она нависла над землей, словно рок, который в последнюю минуту передумал и еще не вполне решил, кого он хочет уничтожить. Девочка показала волне язык и издала неприличный звук. — Ты не ранена? — я посмотрел на девочку, затем снова на волну. — Почему она не падает? Девочка обхватила меня руками и слюняво поцеловала в щеку. От нее пахло сладкими ванильными кексами, которые плавают во взбитых сливках. «Глупыш, она падает. Но слишком медленно, вот ты не замечаешь. Она уже давно падает». Девочка извивалась у меня в руках, словно кошка, которая хочет, чтобы ее отпустили. Я поставил ее на землю, и она ускакала обратно к мокрому песку и принялась ахать над морскими звездами. «Я не...» — я покачал головой. «Я не понимаю». «Это ничего. Для тебя прошло уже много времени, и поэтому ты уже не помнишь. Сложно увидеть что-то настолько большое или старое». «Большинство людей вообще ее не видят и не увидят, пока она не обрушится. А это произойдет быстро, очень быстро. И тогда...» Она разбросала вокруг себя песок. «Тогда она смоет все». «Когда это произойдет?» «Ждать осталось недолго». Девочка наклонилась и подобрала раковину. «Морская спираль, красивая. На свете нет двух одинаковых. Их форма зависит от случая. От волн, песка, солнца, ветра». «Напомни, кто ты?» Девочка ухмыльнулась. «Ты уже знаешь». Я сглотнул и огляделся по сторонам. День был прекрасный, солнечный, и слой тумана у берега смягчал жару. Воздух обладал свежей соленой сладостью, которая всегда исчезает в таких крупных портах, как столица или Кишна-Фарига. Над головы кричали чайки, сходя с ума от радости от внезапно обнаружившейся рыбы. Все вокруг казалось настоящим, если забыть о нависшей над головой волне. Я стиснул зубы и перевел взгляд на девочку. Почему? Если она та, о ком я думаю, уточнять вопрос мне не придется. Моя богиня все поймет и так. Разве не смешно, что у коротких вопросов длинные ответы? Все равно дай мне короткий ответ. Идет война. Она очень старая и очень плохая, и мы должны любой ценой одержать победу. Война? С кем? Если бы Кур давно с кем-то воевал, я бы об этом знал. Ты про Ване, да? Нет, я про демонов. Про демонов? Но... Я заморгал. «Ведь боги победили в той войне, мы победили в той войне. Именно поэтому демоны должны нам подчиняться, когда мы их призываем». Было так странно говорить об этом так, словно это произошло всего несколько лет назад, не больше пары десятков лет назад. Если когда-то и была война с демонами, то она закончилась так давно, что уже превратилась в легенду. Но я вспомнил Ксалтарата. Я подумал про императора. Он ведь в основном был нужен именно для того, чтобы изгонять демонов, или появляться там, где какому-то демону удавалось собрать вместе достаточно себе подобных и устроить адский марш. Жители Маракора и Джарата, скорее всего, искренне верили в то, что мы все еще воюем с демонами. Девочка сочувственно взглянула на меня. «Нет, мы не победили. В этой войне проиграли все. Она не закончилась, просто возникло затишье, перемирие». Противники отступили в свои убежища залечивать раны, столь жуткие, что на выздоровление у нас ушли тысячи лет. Она вздохнула. А теперь мы готовы начать все это снова, только на этот раз отступать нам некуда. Я скрестил руки на груди и уставился на море. И какая роль во всем этом уготована мне? Большие волны начинаются с маленькой ряби, лавины начинаются с одного камешка. У меня сдавило горло. Я? Я твой камешек? Да. «Кроме того, ты сам вызвался». «Я застыл. Неужели я действительно вызвался добровольцем?» «Ничего такого не помню», — сказал я наконец. «Ну, разумеется. Ведь ты тогда еще не родился». «Не родился. Я взял себя в руки, чтобы не закричать. А если я не хочу быть твоим камешком? Ты богиня удачи. Разве у тебя нет слуг, которые приносят тебе обед или убивают твоих врагов? Я не хочу быть героем. Подобные истории плохо заканчиваются». Славный мальчик из деревни убивает чудовище, получает в жены принцессу и лишь тогда обнаруживает, что ему досталась высокомерная, капризная девица, которая считает себя во всем лучше него. Или он так упивается собственным величием, что начинает повышать налоги и возводить золотые статуи в свою честь, пока его народ умирает от голода. А избранные, такие как император Кандор, в конце концов остаются гнить в джунглях Манола, утыканные стрелами Ване. Нет уж, спасибо». Девочка бросила ракушку через плечо, и та разбилась о камни. «Тогда уходи». Ее голос был не особенно похож на детский, но с другой стороны он уже давно изменился. Я повернулся вокруг своей оси и раскинул руки, обводя берег, остров, море. «А у меня есть выбор?» «Есть. Они приведут корабль, и ты сможешь отсюда выскользнуть». Девочка улыбнулась, но глаза ее были печальны. «Неужели тебе кажется, что я не оставлю тебе выбора?» Пока что ты мне его не давала. — Значит, твоими решениями управляю я? Я заставила тебя освободить рабов на борту страдания? — Любопытно. Кто бы мог подумать, что у меня такая власть над тобой? Она наклонилась, чтобы подобрать еще одну раковину. — Можешь не верить мне, если хочешь, но у тебя есть возможность уйти. Купи ту таверну, пей, Эль, заигрывай со служанками, а всех этих людей оставь в прошлом. Может, сумеешь спрятаться среди врагов, раз уж ты бросил друзей. Проклятие, ты ведешь нечестную игру, воскликнул я, в ярости пиная камни. Правду, часто неприятно слушать, девочка подошла ко мне. Ее большие фиалковые глаза пристально глядели на меня. Я выбрала тебя из-за сентиментальности, из-за ностальгии, но не потому, что ты незаменим. Я могла выбрать другого. Уходи, если хочешь. То, что я даю тебе, истории сурдье называют даром, а ты проклятием. Я открою тебе тайну, которую не знают тысячи людей. Мечтающий стать героями. Это и дар, и проклятие. Так было и так будет всегда. Это удача и неудача, радость и боль. Они всегда будут вместе. Если ты пойдешь за мной, тебе не станет лучше. Герой, с которым не случается ничего плохого, не герой, а просто избалованный неженка. Значит, испытание на стойкость? А что тогда, по-твоему, жизнь? Каждому достается своя боль, и неважно, почитает он меня или нет. Да неужели? Ведь именно после того, как я отвернулся от тебя, в моей жизни стало так много дерьма. — Нет, — она покачала головой, — это в твоем характере стало много дерьма. Посмотри по сторонам. Ты раб-наложник с Гаэшем какого-то слюнтяя торговца Музыкант-кастрат какого-нибудь аристократа из Кишна-Фариги? Может, ты принадлежал хотя бы недолго старому доброму Релосу Сувару? То, что ты стал рабом, спасло тебе жизнь. Ты был убежден, что на тебе лежит проклятие, и поэтому, кроме него, ты ничего не видел. Ты отказался от удачи от всех счастливых случаев, которые тебе подворачивались. А как же Мия? Ее спасать не надо. Девочка взяла меня за руку. Ее ладонь была маленькая и теплая. Что бы ни случилось, какие бы цепи ты ни носил, свободен ли ты, решаешь ты сам и больше никто. Прости, но мой Гаэш свидетельствует об обратном. Девочка закатила глаза. Твой Гаеш ничто. Ты всегда будешь свободен, всегда сможешь решать, как отвечать на то, что с тобой происходит. Если ты всегда обладаешь свободой воли, пусть даже она состоит в том, чтобы не подчиниться Гаэшу и умереть, тогда ты свободен. У тебя может быть мало возможностей для выбора, но выбор по-прежнему остается за тобой. Что ты хочешь сказать? Что, я должен перестать ныть?» Она ухмыльнулась. «Да». «А, ну тогда ладно». Я наклонился, посмотрел на ракушки и на темную волну. «Я в самом деле могу обо всем этом забыть и начать жизнь сначала?» Она стиснула мои пальцы. «Нет». «Но ты только что сказала». «Ты можешь уйти. Я не солгала. Этот выбор у тебя есть, но он почти всегда связан с разными ловушками и хитросплетениями. Даже если ты перестанешь бежать, не думай, что твои враги прекратят погоню или поверят, что ты не опасен». «А откуда у меня вообще враги?» Мне же всего шестнадцать, я нажил себе только одного врага — Харриса. По какому праву другие люди хотят меня убить? Она почти улыбнулась. — Почти. — Еще немного, и ты заявишь о том, что это несправедливо. — Но ведь это несправедливо! — Ладно, я передам Релосу Вару и всем остальным, чтобы они перестали к тебе приставать. Наверняка он меня послушает, мы ведь такие добрые друзья. — Ты же богиня а он — верховный жрец единственного существа во Вселенной, который является мне в самых страшных моих кошмарах, так что тут мы с ним на равных. Мне хотелось, чтобы все это оказалось шуткой. Мне хотелось, чтобы она наклонила голову и с улыбкой посмотрела на меня, чтобы в ее фиалковых глазах блеснула веселая искра. Но она этого не сделала. Ее глаза стали пустыми, из них пропало все озорство, и осталась только тревога. Это было не то возражение, которое я хотел видеть на лице женщины, которая мне дорога. Когда я увидел ужас в глазах богини, я почувствовал себя так, словно мне ударили дубины в живот. «Моя богиня!» «Проклятие!» «Наверное, она меня простила. Наверное, я простил ее». Я подобрал несколько раковин и стал крутить их в руке. Мы оба молчали. «Я не хочу быть пешкой», — сказал я. «Отлично». Это война, а не шахматы. Что тебе нужно от меня?» Она выдохнула, медленно, почти содрогаясь. «Кирин, мир умирает». «Умирает?» «Что ты?» «Солнце должно быть желтым, но сейчас оно другого цвета. Небо должно быть голубым, но и это не так. Я достаточно стара и помню время, когда наше солнце не было оранжевым и раздувшимся. Я помню время, когда мы не нуждались в завесе те, которая защищает нас от излучения». Примечание. Излучение чего? Я бы многое отдал за возможность задать также несколько вопросов на эту тему, если, конечно, мы исходим из того, что в этой встрече Кирин на самом деле встретился с самой богиней. И да, я предполагаю именно это. Должен заметить, что в документах, созданных до появления богов-королей, мне не удалось найти ни одного упоминания о небесных феноменах, похожих на завесу Тия. До эпохи богов-королей поэты чаще всего описывали солнце словами «желтый» и «голубой». «Мир умирает. Мы делаем все, чтобы его спасти, но у нас почти не осталось того, чем можно пожертвовать. Скоро настанет день, когда у нас совсем ничего не останется, и тогда конец уже будет близок, и это будет не пожар, а отупляющий холод и вечная тьма». Она встала и посмотрела на нависшую над нами волну. Если мы выберем этот путь, если будем и дальше делать то, что делали раньше, то проиграем. Сейчас мы лишь отдаляем неизбежные поражения. В этой войне проиграют все. Все. И ты хочешь, чтобы я это исправил? На этот раз у меня в самом деле сорвался голос. Кирин, ты мой козырь, мой туз в рукаве. Сделай то, что получается у тебя лучше всего. Найди тропу, про которую никто не думал. Дверь, которую никто и не подумал запереть на засовке. Найди другой путь. Я сел на мокрый песок. Я не знаю, как это сделать. Она обняла меня. Ты сообразишь, я в тебя верю. Я горько рассмеялся. Это нечестно так Как я могу отказать тебе после таких слов? Я играю не по правилам, согласилась она и намотала на палец серебристый локон. Но с другой стороны, ты тоже? Если я в форме, то да, я указал на волну. А что будем делать с этим? Здесь? — Ничего, это просто сон, а она просто метафора. Она подняла взгляд. — Рано или поздно все обрушивается. Волны, империи, народы и даже боги. Волна шевельнулась, сдвинулась с места. — Таджа! — взвизгнул я. Девочка прижала меня к себе. — Не бойся, Кирин, я тебя не брошу. Темная волна упала и принесла с собой ночь.